Глава 314. Девять диаграмм. Для Цанемо подобный опыт гуляния внутри мира картины было в новинку. Такой путь живописи отличался от пути живописи глухого. Старик научил его воплощать картины в реальность. Например, если бы он нарисовал шторм, а потряс картину, буря разразилась бы в реальности. Однажды глухой он 18 уровней ада, из-за которых вся столица страны небесной живописи внезапно рухнула, Превращаясь в 18 уровней ада, именно так его картины влияли на реальность. Картина же, в которую вошёл Цанему, была полной противоположностью. Войдя внутрь, он стал частью картины. Тем не менее, оказавшись в ней, он обнаружил, что мир внутри не был двухмерным, а трёхмерным. Вокруг было очень обширное пространство. «Ещё один вид пути живописи!» Осмотрев всё вокруг, подумал про себя юноша. Если живопись глухого позволяла его мозгам вторгаться в реальность, Тот этот путь создавал мир внутри картин. И если бы эти два пути когда-нибудь дополнили друг друга и слились, уровень пути живописи мог бы быть доведён до невообразимой высоты. Санему задумался, тут же представив, как после его единственного поднятия кисти по полю брани проносится ураган, тут же уносящий за собой целые армии врагов, и никуда-нибудь в картину. Один удар, способный смести десятитысячную армию, ученик полон вдохновения, полон эмоций. Юноша отбросил на задний план свой полет мысли, хотя, наверное, фантазии. Его достижения на пути живописи значительно уступали достижениям Глухого, который был для него словно непреодолимая гора. Можно только смотреть, любоваться, но не испытывать на прочность. Он утром чувствовал, что должен рассказать об идее Глухому, и пусть от исследует слияние двух этих путей водяное целое, а затем уже он подключится, вновь переняв учение старого проныра. Такой подход позволит ему совершенствоваться в два раза быстрее. Голухой был более опытным, поэтому если бы он позволил ему изучить слияние двух путей, прежде чем учиться у него, он мог бы сэкономить много времени и заняться попутно другими делами. Кроме того, столик сможет достичь ещё более высокого уровня в пути живописи. Ценимо посмотрел на человека в белом на картине, им оказался его отец, Цениханьчжэнь, Ханьжэнь. в этом причудливом мире тот был жив. Став одином с деревом, его изящную осанку и манёры поведения нельзя было подметить, тогда как здесь, в картине, юноша уловил каждую деталь. Жаль только, что это был не настоящий ханчжэнь, а просто с картины. В мире картины не существовало каких-либо звуков, поэтому его отец не мог разговаривать, но был способен на некоторые простые действия, такие как письмо и живопись. Да, он не был настоящим циниханчжэнем, но был им нарисованным. нему подошёл ближе, и увидев, что тот в настоящее время рисует пути циркуляции ци, диаграмму техники Дао-Инь удивился. Техника трёх эликсиров тела тирана! Мужчина нарисовал технику трёх эликсиров тела тирана, которую совершенствовал Циньму. В самом начале своего пути, как практика боевых искусств, он полагался на технику Дао-Инь, чтобы обрести просветление и пробудить свой духовный эмбрион, который со временем позволил ему достичь текущих достижений. Техника трёх эликсиров тела тирана, которую Цанему увидел, немного отличилась от той, что он практиковал. Начав с рисунка первой области, равной технике Дао-Инь, он понял, что отображённое на нём отличалось от того, что он знал ранее, но запечатлённая техника не была запутаннее и сложней. Нет, вообще нет, даже наоборот, намного проще и чище. Техника Дао-Инь трёх эликсиров тела тирана, который старешно обучил его, считалась самой простой и стабильной техникой в мире, Она считалась техникой, больше всего подходящей для совершенствования обычных людей. Однако техника Дау-Инь, нарисованная мужчиной в картине, была ещё проще, но продуманней. Она совершенно не казалась грубой и непродуманной. Текущая область совершенствования Циньмо уже была далека от той, что было когда-то, во времена его раннего юношества. Он понимает логику, согласно которой, чем проще основы, тем выше будут достижения». Если угодно, можно провести параллель с рисунком на белой бумаге. Чем меньше ненужных деталей, тем чище выйдет конечный результат. Детали, окрашенные в белый цвет, могут быть более изысканными и прекрасными. Если бы кто-то рисовал на бумаге, на которой уже кто-то писал, было бы трудно сотворить прекрасную работу или написать великолепную картину поверх такой основы, независимо от того, какая божественная кисть была бы использована. Техника дау-ин человека на картине была проста до невообразимой степени. Юноша пытался выполнить свою жизненную цифру в соответствии с тем, что он видел. Сначала всё получилось не лучшим образом, но после нескольких повторений она вскоре стала более живой и безграничной, достигнув его конечностей и костей, давая ему ощущение творения неба и земли. «Если бы у меня была такая техника Дао инь я боюсь, что мне было бы ещё труднее пробить стену духовного эмприона». Печально вздохнул Циньму, когда старейшина передал ему технику трёх эликсиров тела тирана, Печально вздохнул Циньмоу. Когда старейшина передал ему технику трёх эликсиров тела тирана, он должен был внести некоторые незначительные коррективы, чтобы было проще пробить стену, и было ли это к лучшему или наоборот, с уверенностью сказать нельзя. После изменения техники стену стало намного легче сломать, но основание было не таким плотным, как это было бы с техникой Дао-Инь, которую нарисовал мужчина. Хотя не стоит забывать, что в то время самым важным для него было любыми способами прорваться сквозь стену духовного эмбриона. Мужчина в картине нарисовал вторую диаграмму техники трёх эликсиров тела тирана, на которую ценему повезло наткнуться в долине дворца подавления рока. Разница между двумя диаграммами была крайне незначительной, лишь малые изменения в некоторых местах циркуляции. Парень попытался прогнать сы через своё тело согласно только что увиденной диаграмме, согласно только что увиденной диаграмме, и мгновенно почувствовал, словно его духовный эмбрион был способен нести на своих плечах небеса и землю, отчего его сердцебиение бесконтрольно ускорилось. Техника трёх эликсиров тела тирана, которую он узнал из Дворца Подавления Рока, никогда не давала ему такого чувства. Область духовного эмбриона являлась в практиков боевых искусств. Только достигнув её, можно считать, что человек вступил в суровый мир совершенствования, да стать одним из избранных, практиком боевых искусств, Без сомнения, важно, но крепкие основания не менее важны. мы понимал, что божественное сокровище духовного эмбриона открыло в его теле небеса и землю. По мере того, как он развивался, его совершенство мне становилось всё более и более глубоким, а небо и земля более выдающимися. Вершина являлась небом, одной землёй. Духовный эмбрион находился посередине, начав дышать пятью цы, которыми были металл, дерево, вода, огонь и земля, а под ним располагалась духовная платформа, Многие эмбриона ступили на Землю, а тело обедняло шесть направлений. Небо, Землю, Север, Юг, Восток и Запад. На своём пути совершенствования Цанимуд достиг области шести направлений, и именно так он понимал божественные сокровища. Что касается Семи Звёзд, Небожителя, Жизни и Смерти, Божественного моста, его понимание относить на них не было особо обширным, но у него были кое-какие мысли. Область шести направлений развивала Исконный Дух, Тот раз по мере того, как духовный эмбрион поглощал душу и жизненную ци во время совершенствования, в итоге по достижению области шести направлений становясь исконным духом. Последний, кстати, мог покинуть тело в основном только тогда, когда практик достигал области небожителя. Саньмо никогда не чувствовал ничего плохого, неправильного в своей технике трёх эликсиров тела тирана. И только сейчас, следуя новым диаграммам, он понял, что ему чего-то не хватает. «Духовный эмбрион должен развиться до Исконного Духа». Но если тот не мог нести небо и землю в своём божественном сокровище духовном эмбрионе, это говорило о недоразвитости, а вот чего ему не хватало всё это время. Затем Цанему посмотрел на третью диаграмму для области пяти элементов. В своё время ему так и не удалось заполучить завершённую диаграмму путей циркуляции ЦИ. Тогда, чтобы исправить возникшую проблему, он полагался на мудрость Патриарха и самого себя. Тем не менее, тот самый недостаток на левом плече так и остался, несмотря на меньшую выраженность и незаметность для других. Несмотря на то, что он полагался на великие небесные дьявольские рукописи, чтобы совладать со слабостью, во время исполнения им техники по-прежнему возникали некоторые препятствия, просто влияние было не слишком велико, а сам он был слишком выдающимся, гением в плоти, благодаря чему смог подавить всех практиков в области пяти элементов и даже некоторых слабых из области шести направлений, Поэтому после первых поправок он не особо заморачивался окончательным исправлением данной проблемы, ведь хлопоты так хватало. Человек же перед ним прямо сейчас нарисовал полную циркуляционную диаграмму для области пяти элементов. Детально изучив её, он облегчённо вздохнул. Поти циркуляции Ц перед ним наконец исправили отсутствующую часть. дало и все слабости и недостатки. Четвёртая диаграмма достаточно значительно отличилась от того, что оцениму практиковал сейчас. Всё казалось намного сложнее, из-за чего он просто уставился глупым взглядом на рисунок. Если взглянуть слегка свысока на первую диаграмму, технику Дау-Инь, а затем по очереди на остальные, в глаза бросалось кое-что интересное. Сравнивая свою технику трёх эликсиров тела тирана и нарисованные у мужчины в картине, они формировали тенденцию становиться всё более и более сложными. Проводя параллель, это походило на рисование только проросшего саженца с дымя которые который затем медленно вырастал, отращивая множество ветвей, и обзаводился пышной листвой. Технику трёх эликсиров тела тирана, который он показал, трудно было сравнить. Она походила на маленькое дерево, одна ветвь которого выросла на восток, а другая тянулась к западу. Несмотря на свою способность в итоге стать огромным деревом, оно было довольно кривым, Кроме того, техники, нарисованные мужчиной, не имели божественных искусств. Были нарисованы только циркуляционные диаграммы. Когда Цаньму выполнял какое-либо божественное искусство, у него возникало чувство, что исполнение было небрежным, грубоватым, как вдруг его сердце сдрепетало, ведь голос Дровосека, передававшего ему священные писания на камне, раздался в его голове. Декламация и техника трёх эликсиров тела тирана, нарисованные человеком в картине, соединились воедино, Он открыл рот в удивлении. Техника Единства фактически прикрывалась техникой трёх эликсиров тела Тирана, которую нарисовал мужчина. Произошло не что иное, как слияние. Техника Единства содержала общие принципы Великих Небесных Дьявольских Рукописей. Это походило на священное дерево, которое Дровостяк передал основателю Небесного Дьявольского Культа. Техника Единства была телом Древнего Дерева, в то время как Великие Небесные Дьявольские Рукописи его тысячами ветвей и корней Предыдущие владыки культа имели все необходимое для понимания их собственной техники единства, только тогда они могли объединить великий небесные дьявольские рукописи, понимание же техники единства у всех было различным и никогда не повторялось. В данный момент Саньмо объединил священные писания, переданные дровосеком на камни, к своему удивлению обнаружив, что техника единства небесного дьявольского культа на самом деле была такой же, как техника трёх эликсиров тела тирана. У него возникло ощущение, что пространство и время пришли в беспорядок. Техника единства великих небесных девальских рукописей была на самом деле техника трёх эликсиров тела тирана, которые он совершенствовал. Может ли небесный святой культ происходить из деревни Беззаботной? В таком случае дровосек, который передал свои техники, пробубнил себе под нос юноше со странным выражением лица. Его фамилия тоже Цинь. Он недолго думал об этом и продолжил смотреть на картины в очарованном состоянии. Подсознательно следуя диаграмме циркуляции, для его жизненной ци не было абсолютно никаких препятствий, с каждым подходом она становилась всё живее совершенней. Когда мужчина нарисовал восьмую диаграмму, он закончил область божественного моста, Ценему сосредоточился на запоминании, не ожидая того, что тот не остановится, продолжив рисовать девятую диаграмму. «Есть что-то ещё, кроме области Божественного моста?» «Разве область Божественного моста не последняя?» – поразился юноша. В таком случае для чего предназначилась девятая циркуляционная диаграмма? Девятая диаграмма была чрезвычайно сложной и связывала первые семь великих божественных сокровищ. Когда жизненная ци циркулировала, все божественные сокровища активировались. Можно даже сказать, сложность была такова, что, совершив всего один неверный шаг, можно заработать откат ци. Цунь Мо сконцентрировался на запоминании, не позволяя себе быть небрежным. Однако в этой девятой диаграмме содержится слишком много информации, чего его голова закружилась, а в глазах потемнело. Как только человек в картине закончил рисовать девятую диаграмму, он остановился. Через некоторое время, когда он полностью запомнил все девять диаграмм, человек внезапно атаковал. Паренек сразу же начал защищаться, но в течение всего нескольких движений оказался распластанным на земле. Как только мужчина поборол его, он не стал продолжить наступление. Вместо этого выжидая момента, когда отца немого становятся, прежде чем начать всё сначала. «Он учит меня своим движением!» Глаза Аюнца загорелись. На полубе корабля сокровища множество великих шаманов, шаманов-королей и солдат Империи и Варварских где атаковали мостик, в то время как две белые летучие мыши и целения охраняли дверь, не впуская их. Паньгунсо проверял книги сокровища, которые он недавно украл. и бормотал. "Все, хотя книги книг есть печати. Будет немного хлопотно сломать их. Мне придётся взывать к материальным телам моих предыдущих жизней». Пань Гуэнсо пересматривал книгу за книгой. Немного разочаровавшись от неспособности открыть хотя бы одну, бросив взгляд на здание корабля, он подумал про себя. «Прошло уже два месяца, а ублюдок до сих пор не вышел». Внезапно открылась дверь, через которую Цанему высунул свою помятую побоями голову, Увидев пань Гонсо, он взволнованно помахал ему рукой, и тот тут же бросился к нему с ликующим выражением лица.